Первоначальный первоначальной церкви отлученный был телесно мучим бесом. Отлучение служит не проклятию, а к улучшению. Ведь церковь обладает властью принять отлученного обратно в свою среду и вырвать его из костей дьявола, когда она этого захочет. Таково мнение Фомы. Если экзорцист примет отлученного в лоно церкви, то это не является неуместным. Нидер дает понять, что экзорцист не должен переоценивать своих сил и остерегаться примешивать к этому возвышенному делу остроту или шутку, или употреблять при этом суеверные или похожие на колдовство ритуалы. Что касается переоценки экзорцистом своих сил, то Григорий Великий в своих диалогах рассказывает следующее. Одна женщина по настоянию своего мужа должна была согласиться на половое соитие с ним во время заутренней при церкви святого Севастьяна. Сознавая греховность участвования вслед за тем в церковной процессии, она все же к ней примкнула. Тогда в нее вошел злой дух, и она начала бесноваться на улице, Увидев это, священник, желая ей помочь, взял с престола покрывало и осенил ее им. Отча же демон вошел и в него, и он тоже стал бесноваться, доказав этим, что и он согрешил. Таково сообщение Григория, что остроты при экзорцизмах недопустимы. Об этом сообщает Нидер следующее. Кельнской епархии священствовал один монах, бывший острым на язык, и отличавшийся даром изгнания бесов. При одном таком изгнании сильно теснивый бес просил монаха указать ему, куда он может скрыться, когда он покинет тело больного. На это монах ответил «Иди в мое отхожее место». Когда же он ночью захотел опростать свой желудок, бес столь сильно начал мучить его возле отхожего места, что он с трудом спас свою жизнь. «Надо особенно остерегаться того, чтобы ставшие одержимыми через посредство ведьм не ставились под надзор ведьм же». Повествуя дальше о вышеупомянутой женщине, начавшей бесноваться во время церковного хода, Григорий Великий сообщает следующее. «Когда ее близкие передали ее на излечение ведьмам, и те повели ее к реке, окунули в воду и стали творить наговор, то миллион бесов вторгся в нее, тогда как ведь лишь один подлежал изгнанию. Посему родственники отвели ее к святому епископу Фортунату, который полностью ее излечил ежедневными молитвами и постом. Экзорцист, пользующийся при исполнении своих обязанностей травами, должен следить за тем, чтобы они были освящены». Вообще же, применение при экзорцизмах музыкальных мелодий, трав и других средств не является предосудительным. В книге Тавита приводится пример тому, что сердцем и печенью рыбы возможно изгонять бесов. Ведь Рафаил сказал Тавии, если кого мучит демон, то сердцем и печенью должно курить перед таким мужчиной или женщиной и более этот человек не будет мучиться